Но что, когда я сделал ему замечание, Хуан на Чикоком не исправился, а настоял на своем и шепотом поведал мне, что за этой летописью и послан наш отряд, а отнюдь не за сокровищами, которых, возможно, в храме и вовсе нет. Что в тот миг догнал нас брат Хуакин и стал расспрашивать индейца о некоторых найденных им травах и об их свойствах, так что наша тайная беседа была прервана».